бодрствуя. Июнь 1943-го. Флосси лежит в постели общежития, вслушиваясь в грохот немецких бомбардировщиков, летящих над Дорчестером. Она закрывает глаза, пытаясь притвориться, что это только шум, и зная, что вокруг нее другие девушки лежат неподвижно и тихо в своих постелях, тоже изображая сон. Как представляется, ей пилоты в самолетах могут сосредотачиваться только на навигационных инструментах, вытесняя мысли о своем грузе или о возможной скорой смерти. Все они бодрствуют. Никто не хочет спать. Снаружи на улице яростно лает собака. Единственный протест. Как привыкнуть к полетам смерти над головой? Флосси размышляет. Как привыкнуть вести себя, будто привыкла? Она вспоминает, что когда погибла мать, шок был такой необъятный, что казался немыслимым. Но теперь это лишь старый факт. Выцветшая вырезка из газеты. Одна потеря из немногих. Смешно, к чему только не привыкаешь. На прикроватном столике фотография Кристабель и Дигби в форме. Рамка со студийным портретом Розалинды балансирует за ними. Другие девушки часто восхищаются утонченной матерью Флосси, хотя это больше не радует ее так, как прежде. Она вспоминает слова Миртл о том, что жизнь шире чужих взглядов, и думает, что, возможно, это еще одна вещь, к которой она привыкает. Исчезновение желания походить на мать. Рядом с фотографиями высушенный цветок служит напоминанием о Гансе. Флосси находит, что отпускать желание не всегда облегчение, скорее расставание. Желание по-прежнему существует, оно просто пошло другой дорогой, она иногда видит его вдалеке машущим с высокого холма. Хитрость Задача в том, чтобы продолжить путь по своей дороге и не оборачиваться. Шум бомбардировщиков затихает, когда они улетают вглубь острова, направляясь к своим целям. Флосси уверена, что не сможет снова уснуть, зная, что скоро зазвенит будильник разбудить ее и других девушек на земледельческой армии, но все равно спит урывками. Девушки встречают будильник стонами и одеваются под покрывалами, натягивая джемперы и комбинезоны. Они выходят в утро, единственные, бодрствующие на пустых улицах, за исключением дружинника противовоздушной обороны, идущего домой, забираются в телегу, прицепленную к трактору. Тот тряска везет их к доильным навесам, а они дружелюбно ворчат, прислоняясь друг к другу. «Я не хотела вылезать из постели», — говорит Флосси. «Без тебя все было бы не так», — говорит Барбара. А Ирен предлагает засахаренную лимонную дольку из бумажного пакета. Ширли берет Флоси под локоть и начинает насвистывать. Флоси открывает конфету, оглядывается на удаляющийся спящий город и думает, я так далеко от тех мест, где я себя представляла. Но она не спит и двигается, проснувшись достаточно рано, чтобы увидеть утренний сельский ландшафт, все еще укрытый мягкими слоями тумана, нежную дымку полей и пойманных лугов, петляющую сквозь них реку, светлеющее на востоке небо. Первые детские завитки печного дымка из фермерских домиков и птиц, уже поющих, из каждой живой изгороди. Все еще живы, все еще живы. Кладин Жильберта. Июнь 1943. Приземляется она совсем не там, где ожидала. Те, кто встречает ее, называют ей место в ста милях оттуда, чтобы скрыть точку их приземления. Она обнаруживает это только несколько дней спустя, и это не отпускает ее, что даже те, кто с такой теплотой встречал, при необходимости радостно соврут. Так здесь идут дела. Комитет по встрече, члены местной группы сопротивления. Мужчины и женщины сухолицы и худые, мужчины с потемневшими от щетины лицами, женщины без чулок. Они быстро подбирают агентов, их парашюты и канистры. Заталкивают в шумный грузовик на угле и отвозят в одинокий фермерский домик, где пожилая женщина в косынке подает им косуле и несколько бокалов терпкого красного вина. Она, Жильберта, изучает своих хозяев, напоминая себе, как французы промакивают хлебом остатки еды, как страстно спорят. Они говорят про Шарля де Голля, изгнанного французского командующего в Лондоне, чьи речи они слушают по бибси. Они хотят знать, какая жизнь по ту сторону Ламанша. Что британцы думают о Сталине? Когда может начаться высадка союзников? Долгожданная Дебаркмау. Жильберта говорит, что не знает. Она слышала разговоры в штаб-квартире о том, что вторжение может начаться уже в сентябре, но держит это при себе. Она большей частью дает говорить Анри. Бережет силы для еды. После еды канистры открываются с таким рвением, будто это рождественские подарки. В них ящики с гранатами, упакованные не хуже яиц Фаберже, пистолеты-пулеметы Стен и патроны к ним, сигареты и шоколадки и несколько сложенных записок от женщин, которые их упаковывали с подбадривающими словами, рисунками сердец и флагов. Жильберта и Анри пару часов спят в узкой спальне под крышей, прежде чем на рассвете уйти пешком к железнодорожной станции, где они разделятся и направятся в свои округа, едва переглянувшись. Жильберта чувствует укол грусти, когда Анри исчезает в поезде, будто он был последним, что у нее оставалось знакомого. Но затем на другую платформу прибывает ее поезд, и она быстро садится в него с холщовым чемоданом, где в тайном отделении спрятаны банкноты и пистолет засунут в жестянку с Она идет по движущемуся поезду в поисках места и чувствует себя в свете прожектора, уверенная, что все пассажиры сразу видят, что она высокая англичанка в чужой одежде. Она только садится, как сразу видит своего первого немца, офицера вермахта, идущего по проходу. Она часто размышляла, каково будет встретить на задании своего первого немца, будет она наполнена ненавистью или страхом. Но это всего лишь мужчина в форме с порезом от бритья на подбородке. Он мог бы быть автобусным кондуктором или смотрителем парка, Он идет прогулочным шагом, сложив руки за спину, раздувшийся шарик собственной значимости. Люди в поезде едва уделяют ему внимание. Она смотрит в окно, когда офицер приближается на пролетающую мимо сельскую местность, виноградники и деревни, затем чувствует, как он останавливается посмотреть на нее. Она оборачивается, ожидая, что он заговорит с ней, но затем замечает, что он на всех пассажиров смотрит так, просто чтобы показать, что может. Она опускает глаза на пол. Офицер отходит. Она достает компактную пудру из кармана, чтобы занять себя. Кладин Бошам выглядит напряженной, ее губы плотно сжаты. Они почти достигли пункта назначения, когда поезд вдруг резко останавливается у деревенской станции, визжа тормозами. По выражениям других пассажиров, она видит, что хоть остановка и внезапная, но не совсем. Она прижимает голову к окну и видит чуть поодаль стоящих в ожидании посадки на поезд мужчин в серой форме и несколько в штатском. Она чувствует, как женщина на сидении напротив домохозяйка с сумкой покупок с интересом наблюдает за ней и откидывается на сидении. Что, размышляет, она сделала бы Софи? Она накрасила бы губы красной помадой и подняла голову, готовясь улыбнуться. Клодин не такая женщина. Но она может быть другой породы, прилежной девушкой, которая использует задержки поезда с толком. Она шарит по карманам пиджака и достает французские стихи и неприглядные очки. Она надевает их, устраивает ноги на чемодане под сиденьем, поднимает глаза на женщину, чуть вскидывает брови, будто говоря, ох уж эти проверки, как всегда, и открывает книгу. К тому моменту, как мужчины доходят до ее вагона, она перечитала ту же страницу не меньше 20 раз. Они офицеры СС, более опасные, чем обычные солдаты вермахта. Она видит металлический череп Тоттенкопф на черной ленте на их шляпах. Мужчины в костюмах и длинных пальто наверняка из гестапо, тайной полиции нацистов, еще более опасный. Они здороваются с пассажирами и научтиво формальном французском просят предъявить документы. Она замечает собственное неулыбчивое лицо на фальшивых документах, когда передает их. Мужчины вертят бумаги в руках с тревожащей медлительностью, будто взвешивая их качество. Один из офицеров СС, худой и сидеющий, говорит, «Что вы читаете, мадмуазель?» Она понимает, что не может припомнить название книги, не взглянув на него, и отвечает, «Стихи, сэр». Она решила, что Кладин стеснительно и почтительно. Она говорит немного, потому что у нее нет местного акцента, хотя и не знает, заметит ли это офицер СС. Он говорит, «Мне нравится французская поэзия. Верлен, Бодлер...» Мужчины за его спиной переговариваются на немецком слишком тихо, чтобы она разобрала, о чем. Он протягивает руку, и она передает книгу ему. Он пролистывает ее. «Читаете для удовольствия?» — говорит он. «Я их изучаю», — говорит она тусклым, монотонным голосом. «Какое ваше любимое?» — спрашивает он. В голову лезет только стихотворение, на которое она пялилась, когда они появились, что-то безвкусное о легком ветерке, но она не может вспомнить название. «Я еще не все их прочитала», — говорит она и чувствует где-то в глубине легкий упадок уверенности, что сопровождает неидеальный ответ. Он изучает ее, а затем один из других мужчин говорит «Следующий вагон». Книгу возвращают, мужчины уходят. Полчаса спустя поезд снова пускается в путь. Жильберта проводит остаток путешествия замедленным чтением, чтобы успокоить нервы. Она выбирает несколько стихотворений, чтобы выучить их. Все это время думая о Хендриксе, ставшем инструктором актере в ее последней тренировочной школе в Нью-Форесте, который настаивал, что история прикрытия не могла быть маской. Она должна была быть жизнью, полностью обжитой. Не могло быть щелей. Она вспоминает странность знакомства с Хендриксом, окрашенную знанием, что он учил Дигби. Как она жаждала спросить о брате, но удерживалась даже от упоминания о нем, чтобы Хендрикс не подумал, что она там только из-за него. Как Хендрикс спас ее, упомянув Дигби. Неприметное отступление в спокойный момент комментарий об актерских амбициях Дигби. «Да», — сказала она, — «он любит играть». «А ты?» — спросил Хендрикс, и она сказала «нет». Она не упоминала свой театр никому в Орге. Возможно, о нем уже говорил Дигби, но это казалось непристойным. Он казался от чего то громоздким и неуклюжим, необъяснимым в этом подрезанном военном мире. Для него не было места. Хендрикс постучал сигаретой по столу и кивнул. Когда поезд, наконец, прибывает к месту назначения в оживленный торговый городок, Ее направляют в очередь, где ее фальшивый путевой лист снова подвергнется проверке. На этот раз услужливой французской полиции. Она не высовывается, говорит только, когда говорят с ней. Периферийным зрением она видит, как выдернутая из очереди семья тревожно ожидает в загончике проверки своего багажа. Покинув станцию, она идет через город к отелю, где встретит своего организатора. Неприметная Клодин идет ровным шагом со своим чемоданчиком. Везде немцы едят на улице за столиками кафе, шляются по улицам, будто туристы, а не оккупанты. У немцев автомобили, у французов велосипеды. Немцы выбирают товары в магазинах, французы стоят в очереди снаружи. На стенах она видит выцветшую рекламу давнишних представлений, перекрытых новыми постерами, с энтузиазмом приглашающими французов на работу в Германии. Рисунки мускулистых мужчин с молотками «Немецкие рабочие приглашают тебя присоединиться». Она знает, что это не приглашение. Немцы выпустили приказ. Обязательные работы, обязывающие дееспособных мужчин работать на фабриках Германии. Отчасти это и расширило ряды сопротивления. Молодые французы предпочитают бежать в деревню, а не работать в рейхе. Отель спрятан в подворотне, обветшалый и непривлекательный с выцветшими стенами. Осторожно распахнув скрипучую входную дверь, она оказывается в пустом лобби. Но старик, моющий паркетный пол, тихо говорит. «Шестой номер». И она несет свой чемодан по лестнице и стучит в дверь. Молодой француз впускает ее. В комнате темно, ставни закрыты. Внутри еще один человек, мужчина за сорок, с черными усами, землистой кожей и тенями под глазами. Он сидит на кровати с пистолетом на коленях, и наблюдает, как первый мужчина допрашивает ее, пока не удостоверится в том, кто она, что ее послал в Лондон. Наконец, Пьер поднимается с кровати и жмет ее руку. «Рад твоему прибытию, Жильберта», — говорит он. «Ты понимаешь необходимость в осторожности?» Его французский акцент идеален. Она знает, что он работал под прикрытием больше года и не осталось и тени того, кем он был раньше, кроме теней под глазами. Вы потеряли курьера, отвечает она. Мы не теряли ее, говорит он. Они нашли ее. Ты не должна останавливаться. Так она и делает. Никогда не останавливается в одном месте дважды. Спит в ночных поездах, на сеновалах, в винных подвалах, проезжает сотни миль на велосипеде, перевозя сообщения из дальних концов их округа с очками и стихами в кармане. После нескольких столкновений с немецкими патрулями она ничего не записывает. Все запоминает и напевает сообщение себе под нос, крутя педали велосипеда. Она отдает Пьеру свой пистолет и таблетки цианида, приняв решение, что если ее раскроют, то пусть лучше без них. Она оставляет нож. Женщина не может объяснить, зачем ей нож. Пьер также слышал, что высадка союзников может начаться в сентябре, и активность в округе неуклонно растет. поскольку решительные лунные эскадрильи доставляют все больше припасов бойцам, прячущимся в горах и лесах. Они с Жильбертой работают без устали, связываются с лидерами сопротивления, ищут места для парашютных сбросов, собирают и распределяют оружие, обмундирование, еду, деньги. Есть, понимает она, какая-то свобода в этом неустанном ритме и цели. Эта быстрая, чуждая жизнь требует полного погружения. В Англии она чувствовала дискомфорт во всех предназначенных для нее местах, гостиных, столовых, даже тех, что были в ее родном поместье. Английские девушки ее класса были созданы для того, чтобы из собственных семейных домов их извлекал муж. Неизвлеченные девушки были тратой ресурсов, и им требовались растущие объемы решительности для одного только существования в зданиях, которые жаждали их исчезновения. Теперь она... собственным ходом совершает только необходимые движения. Английская девушка, прибывшая сражаться бок о бок с французами, принятая сетью пекарей и монашек, механиков и железнодорожников, солдатских вдов, которые дают ей приют на ночь, и бокал коньяка и посылают в путь с поцелуями в обе щеки и наказом «Кураж!». Однажды утром ее посылают отвести деньги лидеру группы сопротивления, прячущейся глубоко в лесу. День дождливый из деревьев каплет медленным тиканьем. Лес такой густой, а деревья такие высокие, и сам воздух кажется неподвижным, загустевшим, будто люди прячутся в водорослях на дне омута. Время от времени с далеким жужжанием над головой пролетают истребители, как журчалка, видимая сквозь толщу воды. Люди, в основном местные фермеры и их младшие сыновья в беретах и подбитых гвоздями ботинках, вместе с истрепанными войной бойцами Испанской Республики, поглядывают на нее с интересом. Женщина в их лесу. Она думает о потерянных мальчиках из Питера Пэна, устроивших себе дома в деревьях. Как же она ненавидела эту пьесу с ее удушающим требованием материнства, с капризным Питером, блеющим требование Венди остаться штопать их носки, будто она была там только для этого. Из потайного кармана на дне своего рюкзака, Она достает внушительный кирпич наличных и передает лидеру группы, у которого через грудь висит патронаж, будто у мексиканского бандита. «Вам стоит усилить безопасность на дороге в лес», говорит она все более местным французским Жильберты. «Я заметил вашего дозорного задолго до того, как он увидел меня». Лидер пересчитывает деньги, ничего не говоря. «Я бы хотела получить за это расписку, пожалуйста», говорит она, затем шарит в сумке и достает бутылку бренди. Мужчины подаются вперед. Она передает бутылку лидеру. Вивля Франс. Он вытаскивает пробку, делает глоток, затем передает мужчинам позади. Вивля Либерте. Говорит он и манит ее за собой в лагерь. сутер Октябрь 1943 Когда округ пастух рушится, происходит это очень быстро. Их радист пойман гестапо на чердаке над аптекой, откуда он посылал зашифрованные сообщения в Лондон, и мальчик, работающий в аптеке, пробегает целых пять миль, чтобы сообщить Пьеру и Жильберте. Первые 48 часов после ареста агента самые опасные. Радист, прикованный к тюремной стене, избитый и истекающий кровью, должен продержаться столько, ничего не выдавая, чтобы с ним не делали, чтобы дать своим коллегам шанс исчезнуть. Последний раз Жильберта видит Пьера, в саду фермерского домика, который служит им базой, кидающим бумаги в костер и кричащим, чтобы она уходила. Але! Она вытаскивает велосипед из тайника в коровнике и уезжает, останавливаясь только, чтобы выкинуть очки в ручей и распустить волосы, накрасить помадой губы и подвернуть юбку чуть выше. Мимо проезжает на мотоцикле немец, и она улыбается ему так бесстыже, совсем непривычным шармом Софи, что он едва не съезжает в кювет. Она насквозь ненавидит себя в этот миг, но яростно продолжает крутить педали. У нее есть контакт в соседней деревне. Парикмахерша, которая принимает ее, находит новую одежду, платье в цветочек и туфли на пробковой подошве, и укладывает ей волосы, так что они завитком лежат на голове. Кладин Башам снова выходит в мир с корзиной для покупок и обручальным кольцом на пальце. Молодая французская домохозяйка с фотографией сынишки в сумке. Она садится на поезд, затем на другой, и еще на один, запрыгивает в последний момент, тщательно сменяя вагоны, чтобы удостовериться, что за ней не следят, методично следуя тому, чему ее учили. Она сходит с поезда на деревенских станциях, чтобы избежать проверок на станциях побольше. Она не рискует останавливаться в отелях, где ее могут попросить записаться в гостевой книге. Она едва спит и почти ест. Пока поезда несутся сквозь сельскую местность, мимо рядов подстриженных деревьев и медленных каналов, она читает свои стихи, подчеркивая свеженакрашенными ногтями слова для своих усталых глаз, следуя за Виктором Гюго, когда он сообщает «Я сделан из тени и мрамора, как черные ноги дерева. Я закапываюсь в ночь, я слушаю, я под землей». Когда поезд останавливается, она слышит, как хлопает дверь машины. Лает собака. Обычные звуки, которые могут означать что-то необычное. В подпольной работе, как в пьесе, нет несущественных деталей. Если в первом акте появляется ружье, к третьему оно должно выстрелить. Все должно быть подмечено, обдумано. Машина – военная, собака – большая или маленькая. Какой-то запечатанной частью себя она понимает, что это бесконечное обдумывание выматывает, но считает, что лучше бодрствовать и уставать, чем уснуть и умереть. Лающую собаку успокаивает раздраженный хозяин-француз. Поезд отъезжает от станции. Она возвращается к Виктору Гюго, к захватывающей загадке перевода. «Закапываться dans la означает, что он прокапывает ночь или вкапывается во тьму. А «малфорс» в данном контексте, возможно, подразумевает сокрытие себя. Ее мозг — это лопата, которая вонзается во все. В конце концов, она добирается до деревни в горах, пройдя многие мили по крутым пыльным дорогам. Пробковые туфли разваливаются, ноги в мозолях. Контакт в сопротивлении отводит ее к радисту, спрятанному в кладовой, полный заячьих шкурок, который передает сообщение в Лондон, а из Лондона быстро приходит ответная. Она должна вернуться к Октябрьской Луне. Радист сообщает ей, что ходят слухи о провале большого округа в Париже, отчего агенты союзников по всей Франции посыпались как костяшки домино. Через неделю на высоком плато у деревни приземляется Лайсандер с двумя новыми агентами. Он забирает ее, вытаскивает из игры. Лондон сер от тумана. Ни одно из грязных окон штаб-квартиры Орга не закрывается полностью. По комнатам со свистом гуляют сквозняки. Радиаторы задумчиво лязгают, но остаются холодными на ощупь. Есть чай, но сахар кончился. Одна из секретарш обычно следит, чтобы всего хватало, но она уже неделю не появлялась. Двое мужчин в форме, которые проводят дебрифинг Кристабель, смотрят на сахарницу, будто в растерянности от ее пустоты. Они произносят успокаивающие слова, они приветствуют ее дома. Есть новости от Пьера, говорит она. С ним все в порядке? Они опускают тему Пьера и переходят к тому, что известно о ситуации в Париже. о провале округа МАК. Именно это, считают они, привело к поимке агентов в других округах, включая пастух, и аресту многих групп сопротивления. МАК был амбициозен в своей области влияния. Его контакты многочисленны, паутина раскинута далеко и широко. У мужчин есть папка, которую они иногда просматривают, будто сверяясь с подробностями. Кристобель понимает, что не видела их прежде в офисе. Они рассказывают о подозрениях, что враг — внедрился в МАК еще в июле, когда радист несколько раз не выполнял проверку безопасности, даже после выговора из Лондона. Радист должен был знать, что проверка должна предварять пересылку любого сообщения в штаб-квартиру. Опуская проверку, радист, конечно, давал знать, что находится в руках врага, говорит Кристабель, думая о Софи, которая никогда бы не совершила такой ошибки. Офицеры кивают. Они говорят, что, к сожалению, тоже теперь пришли к этому выводу. Кристабель отмечает теперь. Она говорит, «Послушайте, я ничего не знаю о маге, но я могу рассказать вам о пастухе, о нем я много знаю». И снова мужчины не обращают внимания на ее слова. Они полагают, что один из британских агентов в маге, позывной Габриэль, не был пойман гестапо и по-прежнему в городе. Они получали отчеты о том, что его видели. Но они не получали вестей от него самого, и он как будто не стремится покинуть территорию раскрытого округа. Они беспокоятся, она отмечает мягкие слова, церемонное обращение, что он мог быть скомпрометирован. Она ждет вопроса. Мужчины переглядываются. Это, говорят они, необычно раскрывать личность агента, но учитывая важность безопасности в это критичное время военных действий, они считают это необходимым. агент, известный как Габриэль, ее двоюродный брат Дикби Сигрейв. Не знает ли она о его возможных контактах в Париже? Был ли он на связи с кем-то оттуда до войны? Есть ли место, куда он мог направиться? В этот миг она благодарна за разыгранный допрос, который проводился в Новом лесу, и инструктора, который советовал отвечать на конкретный вопрос, а не на ожидаемый. «Наша гувернантка была парижанкой», — говорит она, — «Эрнестина Обер. Я не знаю, живет ли она по-прежнему там». «Вы когда-либо ездили с вашей гувернанткой в Париж?» — спрашивают они. «Нет», — говорит она, — «мы ездили в Нормандию». «Вы были в Париже с кем-то еще?» «Нет, единственным другим местом во Франции, которое мы посещали, был Прованс. Наша подруга Миртл возила нас туда на мой 21-й день рождения». «Другие семейные поездки?» Никогда. Это может помочь, говорят они. Делают несколько записей, они понимают, что ситуация может быть сложной, учитывая семейные связи, но не давал ли ее двоюродный брат каких-либо намеков, что у него могут быть симпатии? Нет, возможно, лучше сказать сомнения. У него были сомнения? Были ли не знает ли она какие-либо причины на то, чтобы он не смог? Предложение повисает в воздухе. Она знает, они ждут, чтобы она заполнила пустоты, но предпочитает не помогать им в этом. «Я не уверена, о чем вы меня спрашиваете», — говорит она. «Мы не связывались с двоюродным братом с прошлого года. Я не знаю, что он делает в Париже, не могу представить, что, по вашему мнению, я могу знать. Вы же меня не поэтому вернули?» Раздражение в ее тоне встречено спокойным безразличием. Они говорят, что вернули ее для собственной безопасности после раскрытия ее округа. Они пытаются вызнать детали из беспокойства, что Габриэль мог быть скомпрометирован по собственной воле или вражескими усилиями. Один из мужчин достает лист бумаги из папки и кладет перед другим, который смотрит на него и говорит, «Вы какое-то время провели в Австрии, это верно?» «Каталась на лыжах», — говорит она, осознавая в этот самый момент, почему ее допрашивают сотрудники другого отдела. Она больше не часть своей команды. Она связана с возможным вражеским агентом. Она под подозрением. В тот же день она садится на забитый поезд до Дорсета, втискивается на сиденье у окна, откуда смотрит на вечернее небо, оставляя позади Лондон. Темные тучи кружатся над сельской местностью, неприступные, как боевой корабль. и брызги дождя стекают по окну. На горизонте единственная полоска лимонного света, как щель под дверью. Безлистные деревья вдоль железной дороги, лишь связки веток, костлявые ведьмовские пальцы, безумно указывающие в тысячи голых обвинений. Она так глубоко погружена в мысли, что когда кондуктор, пробирающийся по проходу, забитому стоящими пассажирами, просит, пожалуйста, предъявить билеты, Она автоматически начинает искать в кармане пальто «Папьер Кладин». Сидящий рядом моряк с вещмешком на коленях дружелюбно говорит, смердя пивом, «Я всегда теряю билет. Я бы и голову потерял, не будь она прикручена». Его большое тело качается к ней с каждым толчком поезда. Ей хочется вытащить нож и вонзить ему прямо в лицо. Но у нее больше нет ножа. И больше нет попье. У нее есть билет в одну сторону до Дорчестера. «Мы с вами свяжемся», — сказали мужчины из Орга. «А если вы получите сообщение от двоюродного брата, мы будем благодарны, если вы дадите нам знать. Немедленно». Игра теней. Ноябрь 1943 -го. Бессонница — привычка, с которой тяжело бороться. Проснувшись в пять, Крестобель спускается к океану. Единственное живое существо, кроме серебристых чаек и их траурных звуков, протяжных криков, затем повторяющегося клёкота, тире, тире, точка, точка, точка, точка, точка, тире, точка, точка, точка, точка. Да человеческий мир перед рассветом окрашен дикой и порывистой свободой. Море густое, бурное, северо-восточный ветер вздымает его высоко и резко. Ощущение необъятного действия. Длинные травы вдоль побережья склоняются и дрожат, склоняются и дрожат, расходясь волнами. Галечный пляж под Силхэт в глубокой тени. Скалы, черные тени на фоне неба. Золотой свет зари падает на далекие приморские здания Веймута, прежде чем пробраться кружным путем к Чилкомбу. В театре по земле разбросаны листья. Грядки с овощами были вскопаны и засыпаны слоем компоста. Кто-то снял все подпорки для малины и аккуратно перевязал бечевкой. Распахнув двери в амбар, Кристабель находит лопаты и тачки. Она отталкивает их с дороги, пробирается к задней части здания, где под грудой мешковины находит кусок деревянной декорации, мешанину ламп и чемоданы, набитые костюмами. Немного растрепанных чучел. Винный кубок из папье-маше. Она достает вещи одну за другой, стряхивая с них пыль. К семи часам пространство между костями заполнено разложенными декорациями. Стена замка, дерево, ворота, несколькими костюмами, реквизитом и чучелами животных. Солнце выползло из-за горизонта, благословив Веймут первым светом. Но театр все еще в тени, и ей холодно. В домике она находит старый чайник для пикника и кривоватый латунный примус, который возвращается к жизни, превращая золотистый желтый огонек в шипящий голубой, поверх которого выдружает чайник. Получившийся напиток скорее ржавчина, чем чай, но она добавляет в него сахар и выносит наружу, усаживается на декорации и со старой щербатой кружкой в руках смотрит, как подползает солнечный свет. На востоке, где светлеет небо, Она видит резко очерченный аристократический профиль силхэт и мысы позади, ряд патрицианских носов, выступающих в воду, будто силуэтные портреты викторианской семьи, от отца к сыну, удаляющиеся в будущее. Море накатывает на них гребнями и звук того, как оно ударяется о землю вдалеке, а затем ближе, приглушенная битва, которая разносится эхом. Сзади раздается тонкий голос. «Я раньше не видел львов». Она поворачивается и видит мальчика, лет пяти, в шерстяном джемпере и коротких штанишках, с клочковатым терьером на поводке из веревки. Он стоит возле головы льва в раме посреди ее театрального бардака. Он говорит, почему только голова, а где все остальное? Только голова, чтобы он мог висеть на стене в моем доме, говорит Кристабель. Мой дедушка застрелил его. А, говорит мальчик, задумчиво гладя гриву льва. Я бы хотел повесить на стену голову учителя. Или Гитлера. Моя мама говорит, что он дьявол. Что это все такое?» Кристобель делает последний глоток песчаного чая и встает. «Мы раньше использовали это в спектаклях, давным-давно. Я подумала, что могу все проветрить, раз уж приехала. Делать мне все равно нечего». «Я никогда не видел спектаклей», — говорит мальчик. «Я оставила свои первые спектакли в твоем возрасте», — отвечает Кристобель. «Мы делали занавес из простыни, сейчас я тебе покажу». Она шарит в костюмах и достает бархатный плащ, затем находит бечевку в амбаре, которую протягивает между костей. Она перекидывает плащ через бечевку, когда раздается женский голос. «Вот ты где, Норман!» Кристабель оборачивается и видит идущую к ним женщину, похожую на высокую Бетти Брюер. «Одна из младших сестер Бетти, она уверена. Та, что вышла замуж за фермера. На ней жестяной шлем и аккуратное, немного официальное пальто с нарукавной повязкой. «А, это вы, мисс Кристабель», — говорит женщина. «Нам сообщили о чем-то странном на пляже, вы же никому не подаете сигналов, так?» «Нет, прошу прощения, ничего такого, Джойс, верно?» «Совершенно верно, и я смотрю, вы познакомились с моим Норманом. Надеюсь, он вам не мешает? Чем вы теперь занимаетесь, мисс Кристабель? Я думала, вы где-то служите». «Я в корпусе медсестер скорой помощи, сейчас в увольнительной». «Скорая помощь? Это разумно». «Никогда не знаешь, когда может понадобиться скорая помощь». «Вы должны прочитать лекцию в деревенском клубе, если будет время. Мы всегда ищем лекторов». «Новый клуб? Еще какой?» — говорит Джойс. «Мы будем ставить первую пантомиму на это Рождество, если все пойдет хорошо». «Леди из скорой помощи знает о постановках», — встревает Норман. «Конечно знает», — говорит Джойс. «Вы же их здесь ставили, так? Я помню рассказы. Говорят, люди из самого Лондона приезжали смотреть». «А вы смотрели?» — спрашивает Кристабель. Джойс смеется. «Меня на такие вещи не приглашают, хотя Бетти, твоя тетя Бетти, Норман, она в них иногда участвовала. Ей разрешили оставить себе один из костюмов с того раза, когда она была феей, и это восхитительная вещь. Никто из нас теперь не может в него втиснуться, что еще жальче. «Сон в летнюю ночь», — говорит Кристабель. «Но мы продавали билеты, приглашение было необязательно». «Ну, если у вас будет время или желание, мисс Кристобель, мы будем благодарны за ваше профессиональное мнение о нашей маленькой пантомиме. Рождественский комитет встречается по четвергам после Виста, так что заглядывайте, я им расскажу о нашей беседе». Кристабель еле заметно улыбается. «Если я снова сюда приду, вы покажете мне спектакль?» — говорит Норман. «Норман!» — говорит Джойс. «Покажу!» — говорит Кристабель. «Так что обязательно приходи!» «Пожалуйста, не утруждайтесь ради него, мисс Кристобель, говорит Джойс, беря сына за руку. «Что, по-твоему, должно быть в спектакле, Норман?» — говорит Кристабель. Норман задумывается. «Создание, которое едят людей?» «Очень хорошо!» — говорит она. Кристабель Наблюдает, как они уходят. Джойс в своем шлеме, Норман и его собака. Затем переводит взгляд на китовые кости, полускрытые помятым плащом, будто под маскировкой. Не надо было говорить, что она покажет мальчику спектакль. Она не может все это сделать сама. Хотя, будь плащ простыней, она могла бы посветить сквозь нее фонариком и сделать какое-нибудь простое представление с тенями. Ему может понравиться. Это не такая уж и плохая идея, она могла бы использовать ураганные лампы, чтобы отбрасывать тени с разных углов, возможно какие-нибудь звуковые эффекты, как в тех радиопостановках. Можно сделать представление в сумерках, чтобы тени были резче и предупредить силы самообороны, чтобы ее не арестовали. Если бы только рядом был Дигби, он мог бы говорить на разные голоса, и тут мысль о нем накатывает на нее, перекрывая все. Она закрывает глаза, выжидая, пока пройдет боль. Она даже не уверена, что это боль, это может быть ужас, может быть ярость, но она не может заставить себя посмотреть на нее, определить ее составляющие. Через какое-то время Крестабель открывает глаза, солнце теперь над скалами и медленно движется к театру. Она должна вскоре вернуться в дом. Она ничего не ела и умирает от голода. Но сперва нужно пройтись по амбару. Посмотреть, что можно использовать. Рождественский комитет. Декабрь 1943. В Чилкумбе Кристабель по-прежнему спит на ледяном чердаке, несмотря на то, что другие спальни свободны. Одной особенно холодной ночью она проходит по дому, завернувшись в плед, и изучает другие комнаты. Зайти в комнату Уиллоуби кажется незаконным проникновением, А старая комната Розалинды теперь несет отметку Флосси, свешивающиеся со стула косынки и ветхий слоненок в углу. Комната Дигби темная и неприветливая, с зашторенными окнами и пыльными еловыми шишками в камине. Она даже заглядывает в комнаты для гостей с их цветочными покрывалами и букетами из высушенных цветов, молчаливые, и аккуратные, как ухоженные могилы. Но спать в одной из них кажется смешным. В конце концов, она утаскивает древнюю армейскую шинель Уиллоуби из-под лестницы и спит в ней, вернувшись на чердак. Кристабель видела Флосси, Бетти и мистера Брюера, когда только вернулась из Лондона. Но ей кажется, что их жизни только на мгновение свернули с дороги, чтобы поприветствовать ее, и затем продолжили идти своим чередом. Бетти и мистер Брюер оба заняты с деревенскими приготовлениями к Рождеству, а Флосси только изредка возвращается из Дорчестера. Иногда она находит их в кухне, смеющимися над чашками чая, делящимися шутками и местными сплетнями, и чувствует себя неловко в их компании, наблюдая союзы и привычки, сложившиеся без нее. Она все острее ощущает завесу тишины, которую носит с собой. Тот факт, что не может ничего рассказать о том, где была и чем занималась. И она определенно не может поделиться тем, что слышала о дигби и бурлящей смеси эмоций, который теперь вызывает его имя. Это кажется деревянной ногой, которую она теперь таскает с собой. Инвалидность, о которой все они в каком-то роде в курсе, но которую не могут заставить себя упомянуть. Она, бродящий по палубе корабля Ахав, с ребристым корявым лбом, с бессонной, неустанной, одинокой мыслью. Все вопросы о том, чем она занималась на службе, встречают отрывистое «ничем особенным, чем обычно». Но они знают ее достаточно хорошо, чтобы знать, что эти резкие ответы, защита, даже пусть и не могут представить, что лежит за ней. Ее голова занята мыслями о Дигби. Ее тошнит от мысли, что его поймали. Представить, что методы пыток, которые использует гестапо, те, о которых она слышала на подготовке, применяются к ее брату. Вызывают неистовство, почти безумие. Она боится, что выйдет из ума, только бы не оставаться в нем с такими представлениями. Но еще в ней кипела злость. Злость, что ее собственная война подошла к резкому концу. Она знает, что Дигби верен до конца и был бы оскорблен, узнав, что стал причиной ее отставки. Но какой бы ни была причина, ее отослали домой. И не из-за ее собственного промаха, а из-за чужого. Эта несправедливость бурлит тугим узлом в груди. Ее приводит в ужас мысль о том, что возле ее имени теперь может быть знак вопроса, что Софи или Анри или другие агенты могут услышать о ее возвращении из Франции и подумать, не предательница ли она, худшая из всех возможных исходов, когда она так стремилась к успеху. В ночи она будет себя криками во сне. Когда она бродит по скалам возле Чилкумба, Она иногда видит вдалеке странные военные машины, движущиеся в мелких водах возле пляжа Веймут. Машины-амфибии, смесь грузовика и лодки. Все больше американских солдат становится лагерем в лесах на хребте. И мистер Брюер говорит, что целую деревню дальше по побережью эвакуировали, чтобы использовать для военной подготовки. Они готовятся к высадке в Европе, она уверена, прямо на ее пороге. А она может... только наблюдать. Когда Кристобель прибывает в новый деревенский клуб «Чилкомбмел», выстроенный из красного кирпича, она находит внутри ряды столов с детьми под присмотром нескольких молодых женщин, старательно раскрашивающих газеты для бумажных гирлянд и обвязывающих лентами пучки астралиста. Чуть дальше группа из примерно восьми женщин от 30 до 70 сидит за столом возле сцены, живо беседуя. Некоторые вяжут, одна выступает секретарем. Она полагает, что это и есть Рождественский комитет. Кристобель приближается к столу и представляется. Услышав Сигрейв, они все начинают подниматься на ноги. Пархание вежливых жестов, предложение сесть, предложение чая. Кто-то убегает найти еще один стул. Кристабель, не желая садиться, оказывается стоящей возле стола с женщинами, которые не знают, как расположиться по отношению к ней. В итоге Джойс снова садится, и остальные следуют ее примеру, кроме той, что отправилась на поиски дополнительного стула. Она остается стоять позади него, вцепившись в него двумя руками, как лакей. «Джойс сказала, что вы ищете помощника для рождественской постановки», говорит Кристабель, чувствуя себя учительницей, обращающейся к студентам. Она замечает, что они поглядывают на ее старые брюки и запачканные грязью ботинки. «Как вы знаете, мисс Кристабель из поместья», — говорит Джойс комитету. «У них есть уличный театр возле пляжа, у нее есть опыт в постановке пьес». Комитет издает вежливые звуки заинтересованности. Одна из пожилых женщин говорит, «Я помню вашего отца. Он однажды устроил фейерверк в канун Нового года». «Неужели?» — говорит Кристабель. Другая женщина говорит, «Что привело вас обратно в Чилкомп, мисс Сигрейв?» «Я слышала, вы на службе!» «Я была, — говорит она, — и хотела бы там остаться, но нет». Неловкая пауза. Затем женщина помладше говорит. «У вас, случайно, нет костюмов, мисс Кристабель? Ни у кого теперь нет лишней одежды. В смысле, ни у кого в деревне». «Я только недавно нашла несколько чемоданов с костюмами», — говорит Кристабель, пытаясь казаться более дружелюбной. «Вы должны зайти посмотреть на них». Звуки благодарного удивления, на листе появляется запись. «Вы обрезали волосы, мисс Кристобель», — спрашивает Джойс. «Вы по-другому выглядите». «Да, сама, боюсь, вышло ужасно, они меня раздражали». «Очень практично, я уверена, не будет лишним, когда вернетесь к работе в скорой помощи». «Норман, эти ягоды ядовитые». «Позвольте мне вам сказать», — говорит Кристабель. «у меня нет желания вмешиваться в вашу пантомиму». Я всего лишь зашла предложить свою поддержку, как просила Джойс. Джойс смеется. «О, нам не нужно ваше вмешательство, мисс Кристобель. все идет по плану. Я просто думала, что у вас найдется пара советов, но мы не ожидаем, что вы будете возиться с деревенской пантомимой, боже правый». Кристабель хмурится. «Я не хотела сказать, что пантомима ниже меня. Я от души восхищаюсь вашими усилиями. Любительский театр — это прекрасно. Тишина». Женщины смотрят на стол, усиленно выдавливая вежливые улыбки. «Костюмы нам очень помогут», — говорит Джойс. «Еще у меня есть сценическое освещение, если у вас есть электричество, а у вас, конечно, должно быть, ведь это современный клуб», — говорит Кристобель. На листе появляется еще одна пометка, и Кристобель обнаруживает себя целенаправленно идущей к кухне, будто собираясь инспектировать электрическую систему клуба. Там она находит Нормана, выплевывающего ягоды астралиста в раковину, что дает ей удачное оправдание для того, чтобы остаться в кухне на несколько мгновений и попытаться придумать, как вежливо уйти. «Уверены, что не хотите взглянуть на сценарий?» — спрашивает Джойс, заходя на наполнить чайник. «Мы остановились на Золушке, но с популярными песнями, чтобы всем понравилось». «Звучит замечательно», — отвечает Кристабель. «Возможно, вы могли бы сделать в своем театре что-нибудь для детей, как для Нормана». «Да, возможно», — отвечает она, направляясь к двери. «Обязательно дайте мне знать, если я могу вам помочь чем-нибудь еще, Джойс. Моя сестра Флосси обычно тоже свободна». «О, мы знаем, мисс Флоси, говорит Джойс. «Кстати, передайте ей, что мой муж наконец добыл ей неуловимую ветчину, она всем сердцем хотела ее на Рождество». Позднее на той же неделе Кристабель читает в кухне газету, когда Флосси заходит через заднюю дверь. "Привет, Флосс", говорит она. "Джойс из деревни говорит тебе нашли ветчину". "Восхитительные новости", восклицает Флосси, одетая в форму земледельческой армии и по вельветности и резиносапожности неотличимая от молодого фермера. "Мы разве обычно не покупаем ее у мясника?", спрашивает Кристабель, опуская газету. На ней шерстяная шапка и перчатки, поскольку температура упала ниже нуля, и даже кухню едва можно назвать обитаемой. «У нас больше нет мясника», — отвечает Флосси. «Его призвали в прошлом году. Теперь приходится вертеться и унижаться, чтобы добыть хоть какое-то мясо». «Пэрри не может с этим разобраться. Я думала, с ним связаться, могу спросить». «Можно попробовать», — говорит Флосси, тиская кота. Мы с Бетти старательно копили карточки весь год, чтобы можно было добыть немного угощений. Какое Рождество без угощений? Ты заглядывала в кладовую? Кристабель выходит из кухни и идет по коридору в вымощенную камнем пещеру Аладдина, кладовую, где обнаруживает полки, уставленные домашними соленьями и джемами, сияющими драгоценными камнями банок, на каждой из которых Флосси аккуратно подписала содержание и дату, летний ягодный джем, 15 августа 1943 Будто сам день, его свет и жизнь были сохранены внутри. «Разве я не была продуктивной?» кричит Флоси из кухни, в которой включил радио и теперь подпевает ему. Кристобель осторожно проводит пальцем по ряду консервов. Айвовое желе, мармелад из шиповника, терновый джем. На полу под ними стеклянные бутылки с сине-черной жидкостью, отмеченные... «Бузинное вино». Она говорит, «Я и не подозревала, что ты умеешь все это делать, Флос". «Я тоже», — доносится веселый ответ, и Флосси переходит на пение первых строчек серебряных крыльев в лунном свете. «Я скоро пойду на прогулку. Хочешь присоединиться?» — говорит Кристабель. «Я бы с радостью, но Бетти меня уже подписала на охоту за астралистом». «Понятненько», — говорит Кристабель. Она выравнивает одну из банок и выходит из кладовой. идет по лестнице в основной дом, где на мгновение замирает среди пыльного великолепия дубового зала рядом с пустым доспехом. Конечно, она и до войны проводила время вдали от Чилкумба, но никогда не могла представить, что может однажды вернуться в родовое гнездо и чувствовать себя в чем-то лишней, избытком к требуемому. Она качает головой и идет в кабинет отца. Она напишет еще одно письмо старшим офицерам. Снова попросит отослать ее во Францию. Напомнит о своих великолепных отметках во время подготовки. Она напишет письмо и сбегает на почту. Будет держать себя в форме, готовой. Так она и поступит, думает она. Стоя в холодной комнате, в окружении изображений лошадей и истории битв. Расколоты бурей. Декабрь 1943. -го. Кристобель наказывает Брюерам провести Рождество с родственниками в деревне, сказав им, что нет смысла торчать в Чилкумбе, когда там нечего делать. Флосси уходит на обед земледельческой армии в отеле Дорчестера и может вернуться к вечеру, если будет в состоянии крутить педали, что кажется сомнительным, а Моди останется в Веймуте. Перед уходом Бетти застывает в дверях со щипанной курицей, смотрит, как Кристобель зажигает сигарету от плиты и спрашивает, Вы уверены, что будете в порядке? Насколько это сложно, говорит Кристабель, забирая у нее курицу. Я запихну ее в духовку, а потом снова достану. Я не буду на это отвечать, мисс Кристабель, потому что сейчас время доброты, говорит Бетти. Кристабель шарит по карманам и передает Бетти брусок французского лавандового мыла, завернутого в упаковочную бумагу. Счастливого Рождества! Богом клянусь, я несколько лет такого мыла не видела. У Кристабель есть еще один брусок для Флосси, и она кладет его на кухонный стол, думая о француженке, которая дала его, молодой медсестре, которая давала ей приют в горах и перед отъездом вложила мыло ей в руки, сказав, что это подарок от Франции. Она не знает, жива ли еще эта женщина. В газетах пишут, что коллаборационистское правительство Виши намерено разгромить бандитов сопротивления. Рождественским утром Кристабель оглядывает курицу, ее белую сморщившуюся плоть и убирает в кладовую, где до нее не доберется кот. В доме тихо и холодно. «Одинокое Рождество», — думает она. И мысль почти приятная, пока она не задумывается о том, как проводит Рождество Дигби, и мрачные предчувствия вновь ее захлестывают. Она лихорадочно вытряхивает эти мысли из головы, пока ее не окружают только звуки пустого дома. Часы на кухне, ветер снаружи. Она не может представить, чтобы кто-то проводил Рождество в Чилкумбе в одиночестве. Празднования прошлого были, наверное, крупными торжествами, полными пышных платьев и пожеланий счастья и добрых дел в соответствии с традициями, в соответствии с приличиями. Столь многому надо соответствовать, И столько энергии тратит на это. Будто они были носильщиками, удерживающими дом и его обычаи на Паланкине. Какое счастье, что она может делать только то, что пожелает. Кристабель берет радио и выносит его в дубовый зал. Она хочет слушать его на чердаке, где будет разбирать старую одежду, чтобы проверить, нет ли там того, что подошло бы женщинам в деревне. Мебель в зале теперь укрыта старыми простынями. А брезент, который закрывает дыру в крыше, все время срывается, пропуская дождь. Она устанавливает радио на укутанное чехлом пианино, включает его и вертит ручку, пока из динамика с треском не прорывается звук далеких церковных харистов. Когда она снова спускается вниз со стопкой одежды, барабаны по радио выбивают государственный гимн, а затем сам король своим дедушкиным голосом говорит с британским содружеством и империей. Ее мужественными союзниками. В этот день, из всех дней в году, ваши мысли будут в далеких местах, а ваши сердца с теми, кого вы любите. Погода снаружи ухудшается, порывы ветра и потоки дождя. Даже не глядя на небо, Кристобель знает, что до полнолуния два дня, и подозревает, что даже храбрые лунные эскадрильи не посмеют сегодня. вылететь. Она выключает короля и относит его вниз на кухню, где он возобновляет свою речь. «Дом, и все, что значит дом, — говорит он сквозь резкое облако жужжащих помех, — расколоты бури, какой никогда не видели прежде». Когда Флоси возвращается поздним вечером в Чилкумбе пусто, и только шипящее радио громко передает рождественские сообщения от членов войск, размещенных на Цейлоне. Обыскав дом и участок, она находит Кристабель в амбаре у моря, укрытую старой мешковиной и с бутылкой бренди. «Что ты здесь делаешь, Криста? Я тебя везде ищу», говорит Флосси, стряхивая дочь зонта. Кристабель открывает один глаз. «Ты поверишь, что здесь теплее, чем на чердаке?» «Почему ты не дома? Сегодня же Рождество!» От дождя с шумом бьющегося о крышу амбара у Флоси болит голова. Она надеялась, что в доме ее будет ждать горячая еда, которая поможет усвоиться выпитому за обедом алкоголю. «Я разбиралась в вещах», — говорит Кристабель. «Ты пьяна? Ты обычно не пьешь, бренди. Что это такое на полу?» «Куклы для театра теней. Я их делала». Может, поставлю шоу для деревенских детей. Не переживай, я никому не позволю трогать твои овощи. Ты в порядке, Криста? Ты что-нибудь слышала о Дигби? Я думала, могут быть новости от него на Рождество. Кристабель поднимается на ноги, чуть покачиваясь. Нет, ничего, говорит она, складывая руки на груди. Я тут подумала, разве не забавно, что мы звали тебя Офф? «А ты теперь любишь овощи». «Мне это не кажется забавным», — говорит Флосси. «Где Бетти?» «В деревне. Я не думал, что ты сегодня вернешься». Флосси вздыхает. «Я бы не оставила тебя одну на Рождество, даже если бы мне пришлось на велосипеде ехать сквозь бурю, чтобы добраться сюда, что я и сделала». «Меня не беспокоит одиночество». «Ну а я не хотела, чтобы ты была одна». Пусть тут только мы, но это не значит, что мы не можем замечательно провести время, говорит Флосси, раскрывая зонт. Я возвращаюсь в дом поесть ветчины. Присоединишься ко мне? Кристабель потирает лоб. Присоединюсь. Еще есть курица. Бетти ее оставила. Я знаю, говорит Флосси, беря сестру под руку. Я поставила ее в духовку. Что ты сделала с волосами? Ты похожа на Жанну Дарк. Ветер несет шторм по заливу. На дальней стороне пляжа Чесил, на стороне, которая принимает удар погоды, расцвеченная белым и серым, бурлящая вода с ревом накатывает на гальку и с шипением отступает. Это американские валы, прошедшие всю Атлантику, чтобы броситься на пляж в экстравагантном беспорядке, задиристой угрозе. На освещенной свечами кухни Чилкомба стол завален крошками домашних крекеров и куриным остовом. Кристабель, дремлющая в кресле у плиты, погружается и выплывает из пропитанной бузинным вином грезы. Когда Кристабель видит сны, это сны о ките. Во сне она стоит на пляже Чесел, на влажной галечной горе, над смятением волн, наблюдая, как кит приближается из океана, как вода длинными белыми лентами стремится по его бокам. Она смотрит, как он ныряет под берег, будто подводная лодка, и смотрит, как его огромная обросшая ракушками спина появляется на другой стороне, направляясь через бухту туда, где она спит и ждет. К. Д. Утро после Рождества 1943 Д. У меня нет причин писать это письмо. Мне некуда его послать. У меня просто есть карандаш и блокнот, а когда у меня есть карандаш и блокнот, я пишу тебе. Мне иногда кажется, что я говорю с тобой яснее всего, когда обращаюсь к тебе в своей голове, когда гуляю у моря. В другое время мне кажется, что я лишь говорю сама с собой, что утешаю себя, обращаюсь к вымышленному тебе, будто в одиночестве репетирую пьесу для двоих. Это может показаться чушью, у меня чудовищное похмелье. Я знаю, что ты знаешь, что я всегда думаю о тебе, так как мне кажется, будто ты живешь у меня в голове. И когда ты вернешься, мне не нужно будет ничего говорить, потому что ты всегда был со мной. Не говори мне, что это не так. Я ни на миг не поверю в это. К.